Уже четвертое поколение их семьи живет на Мейн Лейн. Родственники пришли в ярость, когда узнали о нем. Нина должна была выйти замуж за человека своего круга, как они выразились, за человека из хорошей семьи с деньгами и подходящим происхождением, а не за бедного студента, который подрабатывает официантом в гостинице Нассо, чтобы дотянуть до стипендии и окончил школу Христофора Колумба в Бронксе. Когда они с Ниной стали встречаться, Родители стояли стеной. Стив спрашивал Нину и как только тебе удалось оказаться их дочерью. Она была такой веселой, яркой, легкой. Они поженились сразу после окончания колледжа, а потом он пошел в армию и его отправили во Вьетнам. Два года они не виделись. Наконец ему дали отпуск и она приехала к нему на Гавайи. Какая же она была красивая, когда сбежала по трапу и бросилась ему в объятия. После демобилизации он поехал в Колумбию. Получать магистерскую степень по журналистике. Потом получил работу в Time. Они переехали в Коннектикут, и Нина забеременела Нилом. К рождению Нила он купил ей Фольксваген Кармания и преподнёс так будто это Роллс-Ройс, который, конечно же, подарил её отец. Машину Нина он продал через неделю после похорон. Невозможно было видеть её в гараже припаркованной рядом с его Меркурием. В тот вечер, когда он приехал домой, И нашел ее мертвой, то подошел к машине, надеясь вопреки здравому смыслу твое легкомыслие тебя убьет, но на переднем колесе снова стояла радиальная ось, а лысая покрышка лежала в багажнике. Она сменила ее в тот же день, значит всерьез восприняла его раздражение. Нина, Нина, прости меня, Шерон. Она вернула его к жизни. Благодаря ей оцепенение и боль р а с с т а я л и как лед в оттепель. В эти шесть месяцев ему было так хорошо. Он начал верить, что ему дали второй шанс на счастье. Сейчас ему 34, а не 22. Он не влюбился в первую же встречу или влюбился? Их первая встреча нашел сегодня. После окончания они вместе вышли из студии, а потом долго стояли перед зданием и разговаривали. После смерти Нины его даже мельком не заинтересовала ни одна женщина. Но в то утро ему не хотелось отпускать Шерон. Он торопился на собрание и не мог пригласить ее на завтрак. В конце концов у него вырвалось: «Послушайте, сейчас я тороплюсь, но может быть поужинаем сегодня вечером». Шерон сразу согласилась, как будто ждала приглашения. День тянулся невыносимо долго, но наконец он подошел к ее квартире и позвонил в дверь. В тот раз. Их спор о смертной казни был скорее идеологическим, чем личным. Только когда Шерон поняла, что не сможет спасти Рональда Томпсона, она изменила к нему отношение. Он уже на к р о с с к а у н т е п а р к в е й Руки действовали независимо от сознания. Он автоматически поворачивал куда надо. Шерон. Так хорошо было снова поговорить с кем-то за ужином, за вечерним коктейлем. Она понимала сложности создания нового журнала, борьбу за рекламодателей и читателей, подходящие темы для интимной беседы. Шутил он. Он оставил работу в Time и перешел в и в e n с t s за несколько месяцев до смерти Нины. Это был большой риск. В Time он неплохо зарабатывал, но амбиции сыграли свою роль. Он собирался участвовать в создании лучшего журнала в стране, стать богатым пробивным редактором. И доказать отцу Нины, что он чего-то стоит, заставить его взять свои слова обратно. Родители Нины обвинили его в ее смерти. Если бы она жила в доме с охраной и прислугой, этого бы не случилось, говорили они. И хотели забрать Нила с собой в Европу. Нил в обществе этой парочки. Нил, бедный малыш. Та же судьба, что у отца. м а т ь с т и в а умерла, когда ему было три года. Он совсем ее не помнил. Отец так больше и не женился. Это была ошибка. И Стив вырос мечтая о матери. Когда ему было семь лет, учительница, пришедшая на замену в их класс, предложила им нарисовать открытки на День Матери. День Матери официальный праздник США отмечается во второе воскресенье мая. Увидев, что он не положил свою открытку в портфель, она спросила: "Ты хочешь оставить ее здесь? Но маме будет приятно получить ее в воскресенье." Он разорвал открытку и выбежал из комнаты. Он не хотел этого для Нила. Ему хотелось, чтобы Нил вырос в счастливом доме с братьями и с сестрами. Он не хотел жить в одиночестве, как отец. Для отца Стив стал смыслом жизни, и на почте тот всем подряд хвастался, что его сын учится в Принстоне, одинокий мужчина в пустой квартире. Однажды утром он не проснулся. Не вышел на работу, его нашли мертвым, и Стива вызвали с учебы. Может, поэтому в последние годы он так настаивал на смертной казни, потому что знал, как живут пожилые одинокие люди, как мало у них есть, и ему н е в ы н о с и м о была мысль, что их могут жестоко убить. Чемодан лежал на переднем сиденье. Хью уверил, что электронные устройства не обнаружат. Сейчас он был рад, что позволил установить его. В половине второго Стив выехал на 57-ю улицу с Вест-Сайд-Драйв. Без 22 припарковался перед телефонной будкой возле Блумингдейла. Без 1 0 2 и два он вылез из машины и встал в будке, не обращая внимания на влажный ледяной ветер. Ровно в два телефон зазвонил. Тот же приглушенный ш е п ч у щ и й голос велел ему ехать к автомату на углу 66-й и Лексингтона в е н ю Второй звонок раздался в 2.15. Стиву было велено переехать мост Трайборо и по центральной трассе отправиться к выезду на шоссе Бруклин-Квинс, затем по нему выехать на Рузвельт-авеню, свернуть налево в конце первого квартала и сразу припарковаться, выключить фары и ждать. Смотри, привези деньги и приезжай один. Стив лихорадочно записал инструкции, повторил их, похититель повесил трубку. В 2.35... Стив сворачивал на Рузвельтавеню. На другой стороне улицы, в половине квартала от угла, был припаркован большой седан. Проезжая мимо, он слегка к р у т а н у л руль, надеясь, что скрытые камеры ухватят марку и номер машины. Остановился у обочины и стал ждать. Было темно, двери и витрины обшарпанных магазинов защищали цепи и решетки, эстакадные железнодорожные пути перекрывали свет, а снег затмил все окончательно. Смогут ли агенты проследить за ним по таймеру? Он может сломаться. Стив не заметил за собой машин, но они говорили, что близко подъезжать не будут. В дверь со стороны водителя стукнули. Стив резко повернул голову, во рту пересохло, рука в перчатке махнула ему, чтобы он опустил стекло. Стив включил зажигание и нажал кнопку на двери. Не смотри на меня, Петерсон. Но Стив уже заметил коричневое пальто и маску-чулок. На колене ему что-то упало, большая холщовая сумка, вещмешок. Живот свело судорогой. Этот тип не собирается брать чемодан со следящим устройством, так он и знал. Открывай чемодан и складывай деньги в мешок. Стив попытался протянуть время. Откуда я знаю, что вы вернете моего сына и ш е р о м невредимыми? Заполняй сумку. В голосе п р о р ы в а л и с ь в и з г л и в ы е нотки. Похититель сильно нервничал. Если он запаникует и убежит без денег, то может убить Шерн и Нила. Дрожащими руками Стив стал перекидывать аккуратные пачки из чемодана в мешок. Завяжи. Он затянул бечевку, завязал ее узлом. Давай сюда. Не смотри на меня. Стив смотрел прямо перед собой. Что с моим сыном и Шерн? Руки в перчатках просунулись в окно, вырвали у него сумку, перчатки. Он постарался их разглядеть. Жесткие, дешевая подделка под кожу, темно-серые или коричневые, большие. Рукав на пальто обтрепался и из него торчали нитки. За тобой наблюдают, Петерсон. Похититель торопился, голос почти дрожал. Пятнадцать минут, оставайся здесь. Запомни, пятнадцать минут. Если за мной не будет слежки и все деньги на месте, сегодня в половине двенадцатого утра тебе скажут, где забрать сына и Шерон. Половина двенадцатого. Как раз в момент казни Рональда Томпсона.